Глава третья «Она была на улице, когда это произошло», — тихо начал Трион, присев на стульчик в дальнем конце комнаты. Он достал из карманов флягу и сделал несколько больших глотков, что было лишней демонстрацией того, насколько ему плохо. Отец выпивал только в самые тяжелые моменты, за все годы я был свидетелем этого всего трижды когда я прибежал на шум было уже поздно все что я смог сделать это отнести ее в дом и он вновь приложился к фляге слова застревали в горле у меня тоже миара лежала на полу накрытая окровавленной простыней а рядом с телом лежала накрытая тканью голова матери триону пришлось это сделать чтобы она не восстала из мертвых Боюсь даже представить, что он испытывал при этом. Мои руки дрожали, сердце разрывалось от боли и гнева. «Можешь меня ненавидеть», — тихо произнес отец. «Что?» — я резко обернулся, устаившись на него. «Я не спас ее. Я виноват». «Нет, не смей себя винить!» — крикнул я и, подскочив к нему, схватил его за ворот куртки. «Не смей! Ты не виноват!» «По правде говоря, я винил себя не меньше, чем он». Если бы я не послушал Киру и не занялся бы этим делом с камнями, то прибыл бы в город на день раньше, и, возможно, мама была бы жива. «Я и не заметил, как ты вырос, Дрейк!» В словах отца звучала гордость, но вместе с тем и великая боль. Мне хотелось ему сказать, что мой нынешний самоконтроль целиком и полностью лежит на нейросети, но не стал. Вместо этого я поднял лежащий у его ног меч и протянул отцу. Возьми. Трион несколько секунд смотрел на протянутое оружие, после чего кивнул и швырнул флягу с выпиской себе за спину. Ты прав, винить себя нет смысла, сидеть и горевать тоже. По крайней мере, в данный момент. Ведь у нас с тобой еще есть неоконченное дело. Он выпрямился, вновь превратившись в того, кем я восхищался всю жизнь. Мы похороним ее и оплачем. В свое время! «А сейчас где-то в этом городе расскажет ублюдок, поднявший всех этих мертвецов». «Покончим с ним», — твердо заявил я. «Да», — ответил отец, стискивая рукоять меча. «Отправим его в бездну, сынок». Я был рад, что Трион не стал убеждать меня спрятаться или бежать. «Нет, в данный момент он относился ко мне как к равному, даже не подозревая о том, насколько сильнее я стал за эти месяцы». «Как мы его выманем?» — спросил я, надеясь, что у Триона куда больше опыт в выслеживании темных колдунов. «Он сам нас найдет. голос мужчины сквозил уверенностью и плохо скрываемым гневом. «Некромант устроил тут настоящую бойню, но такое количество мертвецов он долгое время удерживать не сможет». К тому же, для контроля подобной толпы ему надо быть достаточно близко. Чем дальше тела от него, тем сложнее ими управлять. Как паук, сидящий в самом центре паутины, — понял я. Да, вроде того. Ты когда-нибудь дрался с кем-то подобным? Нет, — честно ответил Тривон. Слышал пару историй, но те некроманты в лучшем случае могли поднять десяток трупов, а этот... Он очень силен. «Судя по тому, что я видел, что рассказал ты, он контролирует сотни мертвецов». Мы шли не слишком быстро, стараясь быть начеку. «Слишком тихо», — сказал я, не на шутку насторожившись. «Когда я шел домой, улицы буквально кишили этими тварями». Отец кивнул. «Мы прошли уже больше половины расстояния до центра города и пока не встретили ни одного зомби. Это действительно было странно». Я провел дома с отцом не больше часа и не мог сообразить, куда за такой небольшой промежуток времени могла деться такая рава мертвых. Вариантов было два. Либо некромант поспешил убраться из города, решив, что дело сделано, и не стоит ждать, когда кланы пришлют сюда войска, либо мы топаем прямиком в ловушку. «Постой тут секунду», — нехотя попросил я. Мне не хотелось оставлять отца вот так, где в случае чего я не смогу защитить его от стрел, но нужно было понять, что происходит. Так что я бросил монетку под ноги и взмыл в воздух, аккуратно приземлившись на крышу. Оказавшись там, я оттолкнулся от гвоздей под ногами и вновь взмыл в воздух, на этот раз лишь для того, чтобы оказаться как можно выше. Когда я вернулся, то увидел действительно удивленное лицо Триона. И тем не менее, он не задал ни единого вопроса насчет увиденного. Просто буркнул что-то невразумительное себе под нос, а затем спросил. — Что увидел? «Ничего. И это очень напрягает. Я не вижу ни живых, ни мертвых. «Плохо». Мы решили продолжить двигаться в направлении ратуши и вскоре вышли на центральную городскую площадь, и... Никого. Тут хватало следов минувшей битвы, но при этом напрочь отсутствовали трупы. Даже те мертвецы, которых я и защитники города нейтрализовали, просто испарились. «Жуть какая!» — тихо произнес я. Город казался просто мертвым. Ни единого звука, лишь ветер гулял по пустынным улицам. Наше с отцом дыхание в этой оглушающей тишине оказалось очень громким и резало слух, а сердце было похоже на барабаны, отбивающие громкий ритм. Мы вышли прямо к центру площади и огляделись, но никаких признаков нежити не увидели. «Может, он сбежал?» — предположил я. «Может», — ответил Трион, указывая рукой на ратушу. «Пошли проверим, как там остальные». Я кивнул, и мы поспешили в сторону ратуши. Это большое каменное строение окружало крупная стена метра три в высоту, превращая городскую ратушу в небольшой замок. Так что неудивительно, что жители вместо того, чтобы бежать прочь из города, направлялись именно сюда. Тут можно было с легкостью держать оборону, что защитники и демонстрировали, когда я только прибыл в город. «Заперто!» сказал Трион, дернув металлические ворота. «Сейчас», — сказал я, бросив взгляд на пустую площадь. Открывать ворота, когда рядом могли быть управляемые некромантом мертвяки, я не собирался. Но вокруг по-прежнему не было никого. Убедившись, что угрозы нет, я взмыл в воздух и приземлился на той стороне ворот. Во внутреннем дворе крепости никого не обнаружилось. Да я и не стал искать, просто убрал засов, пуская отца, после чего затворил дверь. «Эй!» — крикнул Трион. На здание ратуши встретило нас абсолютно той же тишиной, что и центральная площадь. И это было странно. Внутри должно быть по меньшей мере несколько сотен человек, а то и больше. Но я не заметил, чтобы хоть кто-нибудь выглядывал в окна». «Не нравится мне это!» — зло сплюнул отец, взяв меч на изготовку. Неторопливо мы подошли к двери и постучали, но в ответ не услышали ни звука. «Есть кто живой!» — крикнул я. «Это Дрейк и Трион Арсы! Мы живые!» Я надеялся, что после этого крика хоть кто-то ответит, начнет задавать встречные вопросы, или хоть кто-то выглянет из окон, чтобы убедиться, что это мы, но ничего не произошло. Я приложился ухом к деревянной двери, обитой металлом, и прикрыл глаза, прислушиваясь к тому, что происходит внутри. «Но... ничего...» — покачал я головой, отстраняясь от холодной поверхности. Нам нужно как-нибудь попасть внутрь». «Возможно, там что-то произошло». Кивнув, попробовал толкнуть дверь, но безрезультатно. Если мне нужно было переместить объект большей массы, чем я сам, то на это затрачилось гораздо больше маны. В противном случае получалось, что я отталкиваю себя, а не объект. Изнутри дверь была, скорее всего, заперта на засов. Но тот был деревянным, и я никак не мог его сдвинуть. «Попробуй зайти с другой стороны», — сказал я, спускаясь со ступенек и прикидывая, куда лучше запрыгнуть. У ратуши были балконы на втором и третьем этаже, и я надеялся проникнуть внутрь через них. Уже достал из кармана монету, как по ту сторону двери что-то грохнуло. Трион практически сразу толкнул дверь и та отворилась. Дрейк! Вижу! отозвался я, вернувшись к отцу. Мы отворили дверь, осторожно заглянули внутрь, но не увидели никого. За дверью был пустой коридор. Выглядит как ловушка, Мур заметил Трион, поворачиваясь ко мне. Дрейк, может. Нет, я иду, твердо заявил я, став рядом с отцом. Уверен, я не тот, что прежде. Ты сам видел, что я могу. И это еще не все, чему я научился. Как отец, я не хочу, чтобы ты шел, но как мужчина, понимаю. Я улыбнулся. Он ответил тем же. Улыбки получились печальными, но, думаю, впервые за эти два десятка лет мы с ним по-настоящему понимали друг друга. «Я тобой горжусь», — сказал он, после чего первым вступил в помещение. Мгновение помедлив, я двинул следом, стараясь прикрывать отца защитным полем. Мы прошли по длинному коридору ратуши, так никого и не встретив. В глубине души с каждым шагом росло напряжение. Куда делись все люди? За тот час, что нас не было, некромант не мог успеть взять штурмом ратушу, перебить всех, а затем просто уйти. Был и иной вариант. Возможно, спасшиеся горожане покинули город через потайной теннель. Доводилось слышать слухи о том, что его построили лет пятьдесят назад, но никто из тех, кого я знаю, его не видел. И все же в данной ситуации это было неплохое объяснение тому, почему в ратуше, которая должна была быть битком забита людьми, не было ни души. Стоило бы порадоваться этой мысли, но кто тогда открыл дверь? Я проверял, она была закрыта. «Да и в коридоре мы обнаружили тот самый деревянный брус, на который ее и закрывали. Он точно не сам выпал. Следовательно, кто-то нас впустил. Но тогда почему этот кто-то прячется?» «Что-то определенно было не так». «Есть тут то!» — осторожно крикнул я. «Скрывать, что мы тут было бессмысленно, ведь кто-то же нас впустил». Шаг за шагом мы двигались вперед, пока не оказались в центральном зале ратуши. На втором этаже находились офисы мэра и его помощников, а также бухгалтерия города. Слева еще офисы, но уже чиновников пониже ниже рангам, и кабинет защитника города. А вот в правом крыле находился большой и малый зал заседаний. Именно с той стороны до нас и донёсся скрип. — Туда, — сказал Трион, указывая мечом в сторону двери, ведущей в большой зал заседаний. Я кивнул и пошел первым, отец шел на два шага позади. Остановившись возле двери, я толкнул ее и сделал решительный шаг вперед, готовясь в любой момент отразить внезапную атаку. Но таковой не последовало. о имя Нальзы!» — охнул Трион, стиснув зубы. Да и сам я похолодел от увиденного. Большой зал был полон людьми, но все они были мертвы. Старики, женщины, дети. Они сидели в просторном полукруглом зале и смотрели в самый центр стеклянным взглядом. «Ну, наконец-то!» – послышался усталый мужской голос, и с одного из первых рядов поднялась мужская фигура в простой дорожной одежде. Бледное лицо, каштановые волосы, холодные голубые глаза. «Я уже устал ждать!»